— Несколько плит поднимали совсем недавно, — сказал он баню и велел служанке принести из кухни большой нож и лопату. — И не вздумай там болтать со слугами, — грозно предупредил он. — Возвращайся немедленно, слышала? Перепуганная девушка выскочила из комнаты. — Какая гнусность! — мрачно проговорил судья, обращаясь к советнику. — О да, господин, — ответствовал бань Его ошарашенный вид говорил о том, что он понятия не имеет, о чем, собственно, идет речь. Но Ди этого даже не заметил. Задумчиво поглаживая бороду, он смотрел в пол. Когда девушка принесла нож и лопату, судья опять опустился на колени и кухонным ножом поддел две плитки. Земля под ними оказалась влажной. Тогда он взял лопату и стал одной за другой поднимать плитки и складывать их рядом с собой. Постепенно... Он освободил от плит треугольное пространство размером 5 футов на три, после чего, завернув рукава, принялся работать лопатой. — Вам не пристало заниматься этим, господин? — воскликнул Бань в полном ужасе. — Позвольте я кликну слуг. — Замолчите, — отрывисто сказал Ди. Его лопата наткнулась на что-то мягкое. Из образовавшейся щели на него пахнуло тошнотворным запахом и стал виден кусок красной кожи. — А вот вам и четвертый короб для одежды, бань! — воскликнул судья и, повернувшись к девушке, сидевшей на корточках возле своей хозяйки, крикнул. — Беги к привратнику. Скажи, что советник приказывает ему поспешить в суд и направить сюда начальника стражи с четырьмя солдатами и женщину-надзирательницу. — Да! — и на обратном пути принеси мне пачку ароматических палочек с домашнего алтаря. И поторопись». Он усталым жестом оттер со лба пот. «Может, уложим ее поудобнее, господин?» Робко выпросил Бань, жалостью глядя на распростертую женщину. «Нет», — жестко отрезал судья. «На холодном полу быстрее придет в себя. но отлично знала, что тело ее мужа упрятано под плитами» это женщина — пособник убийцы. — Что вы? Ведь ее супруг кинулся в реку прямо у меня на глазах. Однако же тело так и не нашли. И я утверждаю, что Гэ Джи Юань был убит в этой самой комнате, когда зашел сюда за лекарством. — Но кто же тогда, по-вашему, выскочил из дома? — Убийца? — Кто же еще? — ответил судья Ди и, опершись на лопату, продолжал. Задумано все было очень умно. Спрятав тело г под пол, убийца надел его платье и его шапочку, вымазал лицо его кровью и выбежал на террасу, но ну, затем в сад. Все вы ожидали увидеть г, Когда показался человек в его одежде, крики и кровь на его лице привели вас в полное смятение, так что неудивительно, что вы приняли его за г. Сначала он сделал вид, что бежит к павильону, но на полпути изменил направление, чтобы вы не опознали его, и кинулся к обрыву, прыгнул в воду. Вероятно, он предался на волю течения и где-нибудь в пустынном месте выбрался на берег, а шапочку кинул в реку, чтобы запутать следы. «Да, — Да-да-да, теперь понимаю, — медленно сказал Бань. — Но кто был этот человек? «Уж не Гунь-Шань «Он действительно наш главный подозреваемый», — ответил Ди. «Вероятно, после убийства он истощил записную книжку банкира. Гунь-Шань не силен физически, но, возможно, хороший пловец. Наверное, он сам поранил себя, чтобы размазать по лицу кровь. Или воспользовался кровью г А вот и служанка. Сейчас нам предстоит разобраться в том, как именно был убит г. «Возьмите, пожалуйста, эти горящие ароматические палочки и держите их у самого моего лица». С этими словами Ди обмотал шарфом нос и рот и принялся энергично отбрасывать землю с кожаного короба. Очистив крышку, он, стоя на коленях, отодрал плотно удерживавшую ее ленту промасленной бумаги, затем выпрямился и приподнял крышку концом лопаты. На них пахнуло смрадом, Бань поспешно прикрыл рот рукавом и замахал зажженными палочками. Вокруг них заклубился голубоватый дымок. В коробе лежало скрюченное тело щуплого мужчины в нижнем платье. Седая, его голова была обнажена. Из-под левой лопатки торчала рукоять ножа. Концом лопаты судья чуть-чуть повернул голову трупа, так что им стало видно морщинистое лицо. «Это Гэ Джи Юань?» — спросил Ди. С искаженным от ужаса лицом советник молча кивнул, и судья прикрыл крышку. Он отбросил лопату, широко распахнул окно, затем поправил на голове шапочку и отер с лба пот. «Когда прибудут ваши люди», — сказал он Баню, «велите им вырыть короб» и, не трогая тело, доставить все, как есть, в суд. Прикажите также, чтобы принесли паланкин. Пускай надзирательница сядет в него вместе с госпожой Г и припроводит ее в тюрьму. Вы сами доложите обо всем его чести Дэну и сообщите, что я занят поисками и задержанием Гуньшаня. Если он и не убийца, то наверняка обладает ценной для нас информацией». Господин судья намеревался с утра отправиться в префектуру по срочному делу, но полагаю, что ввиду нового поворота событий в деле г нам надлежит сначала на утренней сессии заслушать госпожу г «Если мне повезет, я сумею изловить Гунь-Шаня, то, возможно, нам удастся сегодня же закрыть это дело и сегодня же двинуться в Бян-Фу. Ну все, ладно. Я пошел. Да». Как вернетесь, составьте сами рапорт об обнаружении тела. Утром я его подпишу в качестве свидетеля. Служанка проводила его до парадного входа. Иди, покинул дом Г. На улице все еще было жарко, но по сравнению с той вонью, которая стояла в только что покинутой им комнате, судей и это показалось блаженством. Он энергично зашагал по улице, карабкавшийся на вершину холма, и вскоре оказался в центре города. Запухавшийся и усталый, он, наконец, добрался до тихого переулка, где стояла гостиница «Феникс». Из ее окна доносились пения и взрывы безудержного смеха. Судья был обрадован, что здесь еще никто не ложился. Это вселяло надежду, что ему удастся разузнать еще кое-что насчет гуньшаня. Судьи открыл служка. Вид у него был еще более унылый, чем поутру. Видимо, позднее время суток вызывало у него такую же неприязнь, как и утро. В зале, освещенной дюжиной чадящих свечей, веселье было в самом разгаре, присоединившиеся к четверке постоянных игроков Дзяо Тай и студент жаром подпевали остальным, когда выпадала особенно удачная комбинация очков. В кресле расположились капрал с гвоздикой на коленях, одной рукой он обнимал ее за талию, другой азартно отбивал такт бесшабашной песенки, которую она распевала.